В волшебной стране Татошка ворчал очень редко, предпочитая разговаривать по-человечески. Его рычание обозначало, что случилось что-то очень важное. Элли вскочила. «Татошка, что с тобой?» Песик стоял у стены, в которой на высоте трех футов над полом виднелось отверстие, похожее на круглое окно. Татошка.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 и усталость, и только что происшедший бой и страшила с дровосеком, ожидавший помощи на тюремной башне. Чарли вытащил подзорную трубу, раздвинул ее, наладил по глазам. «Клянусь айсбергами полярных морей!» — воскликнул он. «Это необыкновенно!» Моряк и девочка поочередно смотрели в трубу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 Среди длинных острых зубов трепетал красный язык. Желтые глаза величиной старелку были наполовину прикрыты непрозрачной оболочкой. Вид чудовища с черной спиной, с грязно-желтым чешуйчатым брюхом, под которым болтали сильные когтистые лапы, был очень внушителен. Но самым поразительным было то,